Маржан, опустившись на колени, молилась. Изабелла приостановилась на пороге каюты, наблюдая за ритуалом. Ее служебный жетон позволил открыть дверь без сигнала. Со спины и в одежде старший оперативник службы Маржан Мухаммади ничем не отличалась от человека. Темные распущенные волосы закрывали шею, сложенные на груди руки были не видны. Лишь легкий шум, сопровождавший каждое движение, не мог принадлежать человеку. «Ибо плоть слаба, и нет иного пути, и наш путь для тебя!» Маржан замолчала. «Чем я могу быть полезна, заместитель командующего Каль?» «До прихода в службу вы были телохранителем, Маржан?» Мухаммади поднялась, плавным движением одновременно разворачиваясь, словно гибкий винт, выкручивающийся из резьбы. Да. Вот теперь она перестала выглядеть человеком. Кисти рук слишком большие, и плоти в черно-зеленых пальцах было не больше, чем в тефлоновой сковородке. Лицо, чеканная маска из серебра и хрусталя, почему-то механисты всегда начинали переделку организма с лица. Шея, кольца темного металла, из-под которых проглядывала пластиковая основа. «Маржан, что вам говорит имя кей альтас «Очень многое». Мягкие человеческие губы на серебряном лице приоткрылись. мухаммади еще не сменила гортань на речевой синтезатор. Каль почувствовала воодушевление. «Соратник, знающий противника, — это огромная удача. Порой больше, чем взвод имперской пехоты. Он — объект нашей операции». а мальчишке Каль пока решила не говорить. «Понимаю». Если Маржан и удивилась, то серебряная маска скрыла эмоции. «Что вы о нем скажете?» Хрустальные линзы потемнели, оставляя Маржан наедине с памятью. Кей Альтос. Он был очень интересен. Я видела его трижды. Хорошие физические данные, великолепно владеет синтез йода и пауэркилингом, отличная реакция, постоянный самоконтроль. Высокие, высочайшие способности к языкам, в том числе иных раз. Как следствие, умение налаживать контакты, когда он в этом заинтересован. Пси-сила близка к нулю, вскрытен, не афиширует возможностей, хотя может раскрыться и проговорить по душам. За исключением пси-возможностей, великолепные данные. Пси-сила телохранителя не нужна, презрительно ответила Мухаммади. Особые, но нестабильные возможности это только расслабляет. «Ты считаешь Альтоса серьезным противником?» — продолжала расспросы Каль. «Нет». Линзы на лице маржан просветлели. «В нем есть обреченность». «Что?» «Ущербность. Обреченность». Терпеливо повторила мухамади «Это характерно для людей, чьи планеты погибли. Ему помогло бы совершенствование тела, но он предпочитает Атан». «Спасибо, Марш». «Представь свои соображения в рапорте. Вечером расскажешь всем то, что вспомнишь о Кее». Выходя из каюты, Изабелла пожала плечами. Ей Овальд не показался обреченным. Совсем нет. Может быть, он забыл свою планету? Челнок дернулся в объятиях стыковочного поля. Слегка изменилась гравитация, их подтягивали к карантинному кораблю. На экране по-прежнему был космос, великолепный и равнодушный. В салоне повисло напряженное молчание. Люди вспоминали свои прегрешения. Кей Оваль думал о Ван Кертисе и обещанной ему вечности. Кертис Ван Кертис умел держать слово. «Артур». «Нет», — даже не оборачиваясь, — ответил мальчишка, повел плечом, сбрасывая руку Кея. «Нет, ты обещал». Из люка в шлюзовую камеру донесся грохот. Снова заплакал ребенок на передних креслах. Дверь пилотской кабины раскрылась, и молодой парень, придерживая кобуру на поясе, натянуто улыбаясь, побежал между креслами к шлюзу. «Что происходит?» – истерически крикнула темнокожая девушка. Но пилоту было не до нее. Шлюз уже открылся, и двое мужчин вошли в челнок. Против ожиданий Кея их броню не украшали эмблемы службы. Лишь трехцветные нашивки карантинной службы, белый круг в красно-черном кольце. Один казался безоружным, у другого в руках был шмель. «Карантинники?» – тихо спросил Артур. Кей пожал плечами. «Карантинная служба могла остановить челнок с инцидиоса, но почему тогда у вошедших подняты щитки шлемов?» Пилот тихо переговорил с вошедшими, глянул какую-то бумагу, повернулся и громко сказал «Лица с действующим Атаном! Встаньте!» По рядам прошло движение, но никто не поднялся. Пилот о чем-то заспорил с карантинниками. Тот, который не носил оружия, небрежным жестом отмахнулся от него и, поворачиваясь к товарищу, сказал «Сообщи командующему!» «Тис аль арах! Зейжи саль!» И Артур Кертис увидел, как лицо его телохранителя передернуло гримасой, как от неприятного и неожиданного воспоминания. «Ряд формальных процедур для общего блага», — громко объявил карантинник с пистолетом. «Всем оставаться на местах до особого распоряжения». Кей встал с кресла и, доставая из кармана документы, направился к шлюзу. «Господа, у меня тут написано, вы не разберетесь?» «Остановок не планировалось». Не обращая внимания на поднятый пистолет, он сунул документы пилоту. «Причем тут я?» — отмахнулся тот. «Карантинная служба мне не подчиняется». Теперь Кей перенес внимание на вошедших. Документы перекочевали в руки безоружного карантинника, и тот, недоуменно пробежав их глазами, сказал. «Вы Кей о Вальсендории?» «Ну и что это значит?» «То, что ты труп». Пистолет пилота, невесть как оказавшийся в руках Кея, издал свистящий звук. Оранжевый свет полыхнул на доспехах карантинника, и те клацнули, раздуваясь. Охранник тонко, нечеловечески взвизгнул и сделал шаг, из сочленений очленением брони хлистала кипящая кровь. Чтобы попасть плазменным зарядом в щель между сегментами и вскипятить человека в его собственной броне, требовались очень высокие навыки. Карантинник со Шмелем это понял и не стал соревноваться с Кеем в скорости стрельбы. Он молча бросил пистолет на пол и поднял руки. Разумно Кей повел стволом в сторону пилота, шарящего в пустой кобуре, и тот отшатнулся в сторону, непроизвольно пряча за спинками кресел. «Челнок не сможет уйти от крейсера», сообщил обезоруженный карантинник. «Я понимаю», — равнодушно ответил Кей. «Заарсосвис». «Дар лок щи сэро!» «За дар? Щересич хуман!» «Нет», — покачал головой Кей. «В этом ты ошибся, я не работаю на вас». Карантинник метнулся к шлюзу. Первый выстрел догнал его в прыжке, разорвал доспехи, оставил в спине дымящуюся воронку и бросил на пол. Человек с перебитым позвоночником поднялся с пола и, слегка пошатываясь, побрел к шлюзу. В салоне закричала женщина, потом другая — Кей выстрелил еще раз. Карантиннику снесло полголовы, но только третий выстрел, пришедшийся между лопатками, заставил его остановиться и упасть на пол. от Открика звенело в ушах. Самые догадливые скрючились на креслах, несколько человек сидели оцепенев, не в силах оторвать взгляды от происходящего. Аккуратный салон напоминал мясницкую лавку, подвергнувшуюся разгрому. Бежевые панели обшивки были залиты кровью, запах горелого белка вызывал тошноту. Невозмутимый, словно сердце вызванного ему урагана, Кей шел через салон к Артуру, держа пистолет у бедра. Мальчишка, вжавшись в кресло, с ужасом смотрел на него. «У нас нет другого выхода, Арти!» Кей почти кричал. «Скажи, что я могу это сделать!» Артур замотал головой. «Малыш, это не служба, это хуже!» Кертис-младший смотрел в блестящую воронку ствола. От пистолета шло ровное тепло, ощутимое даже с полуметра. «Артур». Кей поглядел назад и одним выстрелом присоединил пилота к сотрудникам карантинной службы. Поднятый пилотом шмель вновь полетел на пол. Мужчина, сидевший рядом со шлюзом, пригибаясь, кинулся в люк. В него Кей стрелять не стал. «Малыш, верь мне». Кей присел на свое кресло, не отводя ствол пистолета от Артура. «Нельзя даться им живыми. Это дарлоксианин. Дарлок». Артур молчал. Его телохранитель все-таки съехал с катушек. и бараса дарлок имела сходство с людьми только в количестве конечностей. Убитые Кеем карантинники походили на Дарлоксиан не больше, чем на силикоидов. Арти. Палец Кея лег на спусковую скобу. И Артур увидел в его глазах старую знакомую. Смерть. Кей был сейчас ее полномочным послом. Безжалостным и неукротимым. Три сестры, растоптанные сокрасами и сожжённые человеческими бомбами, малолетние мучители мальчика Кея, не умеющего быть ребёнком, 20 лет работы с пистолетом в руках, сам Артур, разорванный взрывом интерфазного двигателя, повстанцы Инсидиоса – всё было в этом взгляде. И там оставалось достаточно места для смерти Артура Ванкертиса, который был бессмертным. «Не убивай меня», – сказал мальчик, который не мог повзрослеть. Кей Альтос закричал, вставая. Пистолет в его руке охотно ожил, посылая в салон огненную смерть. В мучительном оцепенении Артур понял, что Кей убивает в первую очередь детей. Он успел выстрелить три раза, прежде чем визг стан бомбы, брошенный с шлюза, наполнил челнок. Лайнер «Валантис Круизны» вывалился из гиперпространства в районе родной планеты. По обшивке пробежали всполохи статических разрядов, угаслив, сосавшись в металл. Лайнер начал плавный разворот, выходя на траекторию торможения. В этот миг его локаторы обнаружили крошечный кораблик, идущий на сближение. «Служба инцидиоса?» Второй пилот недоверчиво посмотрел на раскодированные позывные. «Эй, господа, кто обокрал инцидиос?» И что он там ухитрился спереть? Не дожидаясь приказания, лайнер открыл причальный порт. Траектория кораблика была достаточно недвусмысленной. Ахар, запомни, мальчишку надо взять живым. Каль, уже упакованная в силовую броню, давала последнее указание. Он может попытаться покончить с собой, не допусти этого. Наемник Булрати, один из немногих нелюдей, работающих в службе инсидиоса, кивнул. Он не признавал брони, и единственной его одеждой была короткая юбка из жесткой серебристой ткани. Оружие, однако, Ахар взял. Десятилетия Смутной войны отучили Булрате полагаться лишь на физическую силу. «Маржан, Тесан вы осуществляете огневую поддержку. Я с Луисом и Кадаром прикрываю вас». Изабелла Каль пережила достаточно, чтобы не бояться обвинений в трусости. А вот погибнуть в миг своего триумфа ей не хотелось. Они с Наматчи были единственными облачившимися в тяжелую силовую броню. Та резко снижала подвижность, но могла выдержать 2-3 выстрела из бластера. Вперед! Со Станером в левой руке, правую булрати всегда оставляли свободной для поединка, а Хар прыгнул в короткий туннель переходного шлюза. Следом с грацией хорошо отлаженного механизма рванулась Маржан. Тессан, полулежавший на полу в позе отдыха, выждал три секунды и тоже начал двигаться. Его металлическое тело, бывшее для Мухмади недосягаемым образцом совершенства, сверкнуло зеркальным противолазерным покрытием. Суставчатые ноги распрямились, бросая Тессана вперед, и одновременно радужный нимб силового поля окутал голову. Самое уязвимое место Меклонца. Его предки были органическими существами, и в вытянутой морде рептилии еще оставались уязвимые ткани. Капитан Лайнера сам вышел в шлюз. Его тело было слишком молодо для такого поста. Безошибочный признак практикуемого Атана. Сложная татуировка на левой щеке и длинные рыжие волосы столь же верно показывали принадлежность к элите Валантеса. Служба редко останавливала корабли такого класса, как «Валантис Круизный», и капитан считал своим долгом быстрее покончить с недоразумением. Несколько свободных от вахт членов экипажа стояли за его спиной, готовые к рутинной проверке или к полному досмотру лайнера. Почти каждый вез инсидиосы вещи, попадающие под категорию контрабанды, но в огромном корабле было очень много укромных местечек. Когда из переходного туннеля вынырнул огромный Булрати, соскаленный от предвкушения схватки пастью, Станнером, казавшимся игрушечным в мохнатой лапе, капитан отшатнулся. Древние страхи ожили вновь. У него мелькнула невольная мысль, что самые страшные противники человечества вновь вышли на дорогу войны. Ахару достоил собравшихся лишь одним взглядом, после чего, не обнаружив ни Кея, ни Артура, замер в боевой стойке. Значок службы, поблискивающий сквозь густую шерсть, остановил потянувшиеся было к руки. Следом в корабль ворвались два существа. Одно было киборгом-меклонцем в боевой трансформации, другое, казавшееся пародией на него, когда-то родилось женщиной. После этого появились люди, двое мужчин, разительно непохожих друг на друга. Один невысокий, добродушно улыбающийся толстяк, закованный в серую кольчугу силовой брони, помахивающий шмелем, словно стеком. Другой – костлявый, жилистый, напоминающий ходячую подставку к своему доводу 36. Последний, также в силовой броне, в шлюз вошла светловолосая женщина. Поверх брони на цепочке висел золотистый медальон службы. Женщина принадлежала к высшему командному составу. «Нам нужны люди, известные под именами Кей и Артур Овальды», – произнесла она.